Глава 4. Тьма в путях. В предрассветном сумраке Ранд сошел за марейн вниз, к дальнему коридору, где ждали Мастер Гилл и все остальные. Найниф и Эгвейн такие же обеспокоенные и взволнованные, как и Лойл. И Перин, почти такой же невозмутимо спокойный, как Страж. Мэтт ни на шаг не отставал от Ранды, словно боялся даже на миг остаться один, оказаться всего в нескольких футах от людей.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 Проведут их достоил без неприятных неожиданностей, и никто не переломает себе ноги. Лоял уже споткнулся и не раз. «Не понимаю, почему бы нам не засветить хотя бы один фонарь?» – ворчал Агир. «Стыдинги, мы не носимся славомя голову в темноте. Я Агир, а не кот».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 Оно выглядело достаточно мощным, чтобы в одиночку тащить загруженный доверху воз сеном, но по сравнению с Агир, казалось, чуть ли не пони. Лойл оглядел большой лошадь и с сомнением пробормотал. «Мне и своих ног всегда вполне хватало». Мастер Гилл с махом руки подозвал Ранда. Содержатель гостиницы одолжил ему гнедого, золотистой масти, почти под цвет волос юноши, высокого и широкого в груди, но без того огня, которым отличался облако. Последнему Ран был только рад. Мастер Гилл сказал, что коня зовут Рыжий. Гвей направилась прямо к Белле, а Найнив к своей длинноногой кобыле. Мэтт подвел свою мышастую лошадь ближе к Ранду. — Перин, меня волнует, — пробормотал он. Рант уколол его взглядом. Но он ведет как-то странно. Ты тоже заметил? Клянусь, это не мое воображение. И не, не Рант кивнул. И не кинжал. Снова владевает им хвала свету. Да, верно. Только не принимай это близко к сердцу. марин знает о об этом, чем бы это ни было. С Перином все в порядке. Ранду самому хотелось поверить этому, но его слова Мэтта, похоже, успокоили, по крайней мере, ненамного. «Разумеется!» – поспешно согласился мэт по-прежнему косясь на перина. «Я и не говорил, что с ним что-то не так!» Мастер Гилл пошептался со старшим конюхом, мужчиной с продубленным лицом, который с виду походил на одну из лошадей. Тот стукнул себя по лбу кулаком и поспешил в клуб конюшни. Содержатель гостиницы повернулся к Морейн с довольной улыбкой на круглом лице. Рами говорит, что путь свободен, если дай.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 «Это просто узкий закоулок между зданиями», — сказал мастер Гилл. «Но ни одна живая душа, кроме нас, не знает, что здесь, конечно, есть выход. Белоплачники или белые кокарды — все эти соглядатые ни за что не увидят, как вы вышли отсюда». а Айседай кивнула. «Помните, славный хозяин, если вы опасаетесь каких-либо бед из-за нас, напишите в Тарвалон «Шириам Седай из Голубой Айя», и она вам поможет». «Боюсь, мои сестры и я многим уже обязаны тем, кто нам помог». Мастер Гилл засмеялся, но отнюдь не смехом с стревоженного чем-то человека. «Да что вы, ай -седай. «Я уж и так владелец единственной во всем Кемблине гостиницы, где совсем нет крыс. Чего больше-то я могу попросить?» «С одним этим я удвою свою клиентуру». Улыбка сменилась серьезным видом. «Что бы вы ни задумывали, королева поддерживает Тарвалон, а я поддерживаю королеву. Поэтому я желаю вам всего хорошего». — Да, сияет вас свет, ай-седай. Да, сияет свет всех вас. — Да, сияет свет и вас также, мастер гил склонив голову, ответила мары Но если свету следует сиять каждому из нас, то мы должны поторопиться. Она с живостью обернулась к Лоэлу. — Вы готовы?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 «Сюда!» — сказал он и повернул в узкий проулок. Морейн двинулась следом за его лошадью, потом Ранд и Мэтт. Ранду первому выпал черед вести вьючную лошадь. В середине цепочки шли Найниф и Гвейн, за ними Перин, а замыкал отряд Лан. Едва лишь мандарб вступил на грунт, в проулке, как потайная дверь качнулась и поспешно закрылась. Клацание незапираемых щекол прозвучало для Ранда неестественно громко.